слабосильный епидиакон поддёрнул её, как будто бы он мог справиться с тяжестью огромного архиерейского тела за епископом поднялись на корабельный помост остальные вокруг расстилалось сияющее море солнце ослепительным шаром восходило над головой вдали были видны на херсонесском берегу городские желтоватые башни чёрные ромельские корабли неподвижно стояли на якоре на помосте послали красный ковёр мы встали на него леонтий и я он представитель гражданской власти я воинский заспанный никифорксифий поспешно застёгивал фибулу хломиды нас окружали с халарии в панцирях из медной чешуи епископ тяжко дышал опираясь на посох иерарх молча стоял перед нами и смотрел мученическими глазами на ромейских воинов. Мы тоже молчали, потому что он прибыл на корабль в сопровождении врагов христиан. Наконец епископ скосил глаза на восковую табличку. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Приветствуем прибытие ромеев в сии воды. Да продлит Господь дни христолюбивых восселевцев наших Василия и Константина. а над врагами дарует им победу и одоление, и во всем благое поспешение. Небо сделало меня свидетелем величайших событий, ужасных войн, несчастьй и катастроф. При одной из таких катастроф я присутствовал на помосте двенадцати апостолов. Необычайное действие разыгрывалось перед нами. Владимир предлагал мир, обещал вернуть Ромеям захваченный город и всю Таврику, предлагал помощь в борьбе с азийскими мятежниками, но требовал соблюдения обещаний, данных василевцами. Они ни для кого не были тайной. За шесть тысяч варягов против варды Фоки василевцы обещали отдать варвару руку своей сестры. И перон требовал соблюдения договора, в противном случае угрожал, что пошлёт воинов на Дунай, сотрёт с лица земли несчастный Херсонес. Маленькие глазки Леонтия забегали. Это не ночной бой. Теперь он был в привычной для него атмосфере. Уже его слуги несли бронзовую чернильницу, папирус и трости для писания, как будто теперь что-нибудь зависело от тростника, а не от меча. Несдержанный на язык Никифорксифий шепнул мне, шуршит папирусом, как мышь. А мне казалось, что это только страшный сон. Вот всё рассеется, как дым, и ничего не будет. Но всё было по-прежнему. Море сияло, чёрные ромейские корабли стояли на якоре, и по диакон высыпал в море горячие угольки с кодила, думая, что это пища. к ним подплыла стая серебристых рыбок. На другой день переговоры продолжались в Херсонесе. Как обычно, ими руководил по всем правилам ромейской предудрости магистр Леонтий Хрисикефал. Дело было весьма ответственным. Теперь я понял, почему Василевс послал в Херсонес этого опытного и ловкого человека. сам я со своим вспыльчивым характером не был бы пригоден для такого предприятия встречи с русами происходили в белом доме покойного стратега владимир окружённый самыми знатными воинами русскими и варягами сидел на короткой и обшитой золотой материей скамье на которой раньше восседал в торжественный момент стратег стефан эротик князь широко расставил мощные колени опираясь подбородком на тонкую красивую руку пальцы его были украшены перстнями это была рука человека возвращённого в холе но на князе была простая белая рубаха и такие же штаны с зелёными ремнями обуви один из воинов держал над его головой голубое знамя с изображением которое напоминало мне лилию Кажется, оно было знаком того рода, из которого происходил русский князь. Я смотрел на князя с большим любопытством. Это был человек лет тридцати пяти, довольно высокого роста, стройный, с широкими плечами, но с тонкой талией. Под рубахой чувствовались сильные мышцы. У него были голубые глаза, над которыми нависали дуги густых рожеватых бровей и несколько плоский нос. На щиках играл лёгкий румянец, как и его отец, он брил подбородок, но оставлял длинные усы. Они были у него такие же светлые, как у Святослава. Копну русских волос не украшала никакая диадема. Да, это был русский герой, человек с жестоким сердцем, колебавший теперь самые основы нашего государства. Лев Диакон доказывает, что один из предков Владимира Ахиллес Такое заключение историграф сделал, потому что подобно гомеровским мирмидонянам, русы сражаются в пешем строю и что у них мирмидонские погребальные обычаи. Лев убеждал меня: "Вспомни, подобно Владимиру Ахиллес тоже был голубоглазым и русым, и по мнению Агамемнона, отличался вспыльчивым характером". И разве не носил он плащ с застежкой на правом плече, как это в обычае у руссов? Еще я заметил, что в левом ухе у русского князя была серьга. Но почему он не хотел носить бороды, которые так украшают мужа и христианина? Ненависть к этому человеку в те дни наполняла мое сердце до края. Но пусть она никогда не ослепляет мой разум и не ослабляет мое суждение. Мы стояли перед ним полукругом, Леонтий, я, Никифор Ксифий, херсонесский епископ Иаков со своими пресвитерами и нотарией, в ожидании, когда нам предложат сесть. Для ромеев были приготовлены скамьи, покрытые красивыми материями, и когда мы расселись, Леонтий с привычной торжественностью стал раскладывать на небольшом мраморном столе позолоченные нотари, Ножки, которые были сделаны в виде кактистых лап, письменные принадлежности, папирус, копии договоров. Он улыбался, употребляя в речи изысканные метафоры, которые казались мне в этой обстановке неуместными. Владимира он называл то новым мысеем, то вторым Константином, уверяя, что он равноапостольный, ибо ныне выводит свой народ из языческого мрака и идолопоклонства в свет истинной православной церкви. А еще не так давно сам рассказывал нам, что русский князь ставил идолов на одном из киевских холмов и недалеко от своего дворца устроил капище, где приносились Богу грома и молнии человеческие жертвы. И вот на наших глазах всё менялось теперь на земле. Но напрасно плёл магистр, лучший выученик магнаврской школы сети непревержимых силлогизмов или ссылался на благоприятные для нас параграфы прежних договоров. Победа сделала варваров неуступчивыми. Владимир требовал руку порфирогениты Иногда к его уху склонялся пресвитер Анастас, исполнявший роль переводчика, и что-то шептал ему, глядя преданными глазами на нового господина. Владимир сердито дёргал ус, и я понял, что русских князь требуют не только руки Анны, но целый ряд привилегий и отмены невыгодных торговых соглашений мало того он хотел получить титул кесаря который давал бы ему право носить диадему с жемчужными украшениями слава римского государства была ещё высока и варвары считали что только восселевс полномочен раздавать такие награды и вдруг один из военачальников уже старик с седой бородой новгороде с по имени Велемир сказал Князь. Э, те люди хитрят как лисы. Веди нас на Дунай. Владимир нахмурил брови. Леонтий плохо понимая язык русов, вопросительно посмотрел на меня. Я перевёл ему фразу, и руки магистра стали заметно дрожать. Какие унижения приходилось испытывать рамеем. Я вспомнил, что писал Фотею величайший из патриархов об этом народе называя русов варварами и вот ныне они вознеслись на такую высоту помните ли вы рыдания коим предавался город в ту страшную ночь когда к нам приплыли варварские корабли Владимир сидел, подпирая рукой подбородок, задумчиво смотрел перед собой. Он, казалось, ничего не слышал из того, что говорили вокруг. За князем стояли в своих живописных одеждах или белых варварских рубахах воины, сподвижники его дел. У некоторых была высокая обувь из жёлтой или зелёной кожи, у других ноги были перевиты ремнями. Магистр Шуршал папирусами разворачивал хартии, доказывал, что брак сестры Василепса с даже с таким блистательным владельцем нарушил бы все благочестивые традиции священного дворца, а русские воины спокойно стояли и ждали, и видно было, что они могут ждать ещё тысячу лет. Как сейчас я слышу медоточивый голос магистра Леонтия: "Позволь тебе сказать, достопочтенный архонт, Что блаженной памяти император Константин Великий оставил нам грозное и ненарушимое запрещение, оно хранится на престоле христианской церкви Святой Софии и гласит, что василевсы не могут заключать брачные союзы с народами, нравы которых не сходны с ромейскими, особенно же возбраняется родницей им с непринявшими святое крещение, кроме одних только франков. Он остался перевод князю, и тот спросил: "Спросил у грека: почему кроме франков?" "Потому что сам великий Константин был в родственных отношениях с франкскими королями", пояснил магистр. "Мы ни в чём не уступаем франкам", сказал Владимир. "Совершенно согласен с тобой, достопочтенный эрхонт". продолжил Леонтий Вы даже превосходите их во многих отношениях, но таков ромейский обычай, и нарушители его подвергнутся анафеме, то есть вечному проклятию во всех ромейских церквах. Тебя не должно оскорблять это. Василевцы весьма хотели бы этого брака и считают родство с тобой большой честью, но они вынуждены отвергнуть твоё лесное предложение и не могут поступить иначе ведь несколько лет тому назад даже франкский король Гуго Капет слатавший порфирогенитту тогда ещё отроковицу для своего сына Роберта получил самый решительный отказ и насколько мне известно весьма огорчался по этому поводу повторяю сие невозможно А когда ему угрожали гибелью, они считали это возможным, тихо произнёс Владимир, и я увидел, что в гневе он был ужасен. Через широкие окна, разделённые пополам изящными колонками, с улицы доносился конский топот. Это варвары, напоминавшие кентавров, своим искусством ездить верхом ввели лошадей на водопой. Но зачем Владимиру Нужна красота Анны, спросил я себя. Разве мало было ему красивых рабынь и пленниц? Ходили рассказы, что у него в Киеве был Гарем, и что в Гареме вздыхают сотни наложниц, и само место поэтому называется Вздыхальницей. Но видно ему захотелось теперь озарить свою страну славой Рамеев, породниться с наследницей Рима, возвысить в глазах народов в темноту своего происхождения этого варвара, вдруг обуяла ревность к христианской вере или у него возникли в мозгу какие-то гениальные планы? мне передавали о его любопытстве к тому, что происходит в мире. Его интересовали Рим, Багдад, Константинополь. Он расспрашивал путешественников о нравах и обычаях чужих стран. Якобы огромное впечатление производят на него рассказы о великолепии наших зданий, о пышности ромейской литургии и и подробных ристаниях Его ум и ясность мысли необычайны, как орел он накидывает умственным взглядом огромные пространства и морские побережья, не имея перед собой никаких путеводителей. Он взвешивает все обстоятельства и с необыкновенной быстротой разбирается в хаосе современного политического положения. Владимир прекрасно понимает важность водных и караванных дорог, по которым товары и золото совершают мировой оборот. Он отлично знает о всех затруднениях, которые испытывало в данный момент армянское государство, и всегда искусно пользовался этими обстоятельствами. Сейчас он имел возможность настаивать на своих требованиях, потому что за его спиной стояли тысячи воинов, и магистр Леонтий не один раз вынимал красный шёлковый платок, чтобы утереть пот с чела. но и в константинополе догадывались что перед владимиром стоят огромные трудности связанные со всё усиливающимся передвижением кочевников с тех пор как я стал принимать участие в государственных трудах я постиг насколько сложна мировая политика жена скрибы приготовляет для мужа скудную похлёбку из солёной рыбы или императорские кухари, сдабривая специями огромную рыбину к столу высшелевцев, и не подозревают о тех усилиях, которые приходится проявлять, чтобы получать своевременно это богатство морей или обыкновенный кухонный перец нужны золото, воины, быстроходные драмоны, сосуды с греческим огнём, чтобы охранять пропахнувшие специями караванные дороги. Требуется также государственный ум правителя, накопленный веками мудрости ната и всё хитроумие логофетов, чтобы сохранить на земле свет всемирной империи. И вот в эти дни, когда колеблется мир, На арену истории выходят русские племена. Что их толкает? Почему они так яростно стучатся в наши ворота? Какая сила влечёт их к южным морям? Чрезмерное число их или мечта о чём-то прекрасном, чего ещё никому до сих пор не удалось осуществить на земле? такие мысли приходили мне в голову когда я надевал торжественные одеяния собираясь на очередное собрание в доме стратега служитель подавал мне с поклоном красный с карамангией я надевал его и эта длинная одежда сразу же отделяла моё тело со всеми его слабостями от внешнего мира Вместе с тем она защищала меня от холода и от всех влияний атмосферы, а также от тех опасных эманаций, что излучают люди и некоторые животные. Я опоясывался, и мое тело приобретало в золотом поясе опору, необходимую для мужа во всех его предприятиях. Поверх скарамангия я набрасывал на плечи черную хламиду с вышитым на левой поле золотым орлом, и эта одежда украшенная серебряными бубенцами указывала на занимаемое мною в рамейском мире место золотая цепь на шее и украшенная золотым шитьём чёрная обувь в которой я мягко ступал по дворцовым лестницам и по корабельным помостам довершала моё одеяние Уже не было жалкого тела, подверженного недугам и страстям, оно укрылось в пышных складках материи, в золоте инсигний. Это шел не обыкновенный смертный, как всякий другой человек, а друнгарий императорских кораблей и патрикий. Бубенцы символизировали мою ревность в непрестанном труде. Всюду, куда бы меня ни послала судьба, Они возвещали тихим серебряным звоном о моей готовности служить Василевсу. Когда я смотрел на Анну, я видел только пышность её одеяния и глаза, выражение её бессмертной души. А всё низменное и физическое было скрыто от меня шёлком, пурпуром и золототканной парчой. Так несовершенство и грубость человеческой фигуры прикрывают красиво накинутым плащом. Один плащ называется море, другой орёл, в зависимости от его покроя и складок, но смысл всякого деяния один и тот же: во-первых, укрыть нас от холода, и во-вторых, отвлечь наши мысли от плотского. Мы являлись на переговоры красиво одетыми, с высоко поднятыми головами, благоухающие духами и розовым маслом, но сердца наши не были спокойны. Драмон, двенадцать апостолов, стоял на якоре в порту, как униженный проситель. Трудно было в таких условиях сохранить твердость духа и быть неуступчивым, хотя в доме стратига велись только предварительные переговоры, а участь Анны... должна была решиться в священном дворце, но я понял, что благочестивый, вручая мне судьбу ромейских кораблей, ещё большие полномочия дал магистру Леонтию Хрисыкефалу. Впрочем, всё уже было решено историей. Торговля, которую вели за красоту Парферогениты, была последним актом нашей трагедии. а днеко странно звучало для меня её имя произносимое в этой сводчатой зале во время переговоров в присутствии скифов предлагающих за неё рыбные промыслы и солеварни